Глава 20. Дом и родина. К моим семнадцати годам мы уже не снимали дачу в Канельярве, и мои незабвенные полдомики с добычливым хозяйством и лесными блаженствами остались там, где несомненно и поджидают меня после моего избавления от земных тягот. Могу же я, как то показано в финале любимой картины Солярис, вытащить из памяти и выплатить в другой жизни свои заветные полдомика? Пусть бы я окружённой таинственной субстанцией. А городской дом, то есть квартирка сначала на проспекте Космонавтов, а потом на Будапештской улице, вскоре корпус 3, дома 49, стал числиться за Альпийским переулком. Нет. Туда не тянуло. Родительский дом начало начал ты сердцу навек надежный причал, это мещанское причитание моему сердцу не говорило ничего. Какой причал? Так, убежище от непогоды. Типовая бетонная пятиэтажка, пятый этаж на космонавтов, первый этаж на Альпийском. Обычные человеческие соты для возревания сладкой пищи демонов примеряют с действительностью деревья, пышно растущие вокруг остатки мелости природы. Так помню, бабушка драматическим шепотом зовет меня в кухню, а там под окном на классической обсыпанной снегом ветки низкорослого деревца Штук десять отборных красногрудах, как на картинке снегирей. И эти чумавые бездомные кошки неимоверных расцветок. Ужас, сколько их было. Проблема совместного существования возникла сразу после маминого замужества и никак и никуда не менялась. Валерию нужна была мама в полную собственность, а я должна была знать какое-то таинственное свое место. Время от времени к нам заходил папа с гитарой, и его визиты в семье вызывали бурю чувств. На основе чистой радости, ведь папа был для мамы и Валерия родной человек, герой молодых дней, и они каждый по-своему все таки любили его. Расцветали красные маки дикой ревности и чертополохи самоутверждения на ровном месте. Папа же приходил со скромной целью показать, какой он молодец брака мамы с Валерием, он, кажется, не понял вообще, а сам женился на Мае Серебровской, и у них родились двое детей Володя и Ваня. Сначала они жили на улице Ленина, все в том же писательском доме, а потом опять помогла бабушка Елена Сергеевна, и папа построил кооператив, трехкомнатную квартиру на Светлановском проспекте. Я там довольно часто бывала. Стиль папиного дома был поинтеллигентней нашего. Желали в этом доме любовь настоящая, взаимная. Не берусь ответить, имею сомнения, но в семье не было пьющих прежде всего, а это обстоятельство для русского быта является ключевым. Хозяйство у Маи было чистенькое, приятное с разными симпатичными мелочами. Например, охлажденный кипяток хранился в расписном кувшине с петухом. Верх был как гребешок, а носик кувшина был стилизован под клюв петуха. Мне этот кувшин ужасно нравился, и сам по себе, и как идея хранить охлажденный кипяток. Если чай слишком горячий, то можно подлить его в чашку или таблетку запить, О таком в нашей семье никогда не думали. Приятные мелочи просто выпадали из поля зрения, поскольку домочадцы мои жили не бытом, но страстями. Согласитесь, проснувшись после перепоя, человек думает о чем то куда более космическом, чем охлажденный кипяток, где его хранить. Как жить дальше? То есть кто принесет пиво? Вот вопрос вопросов. Кто принесёт? Я и приносила. светло желтая дико разбавленная, пахнущая грязной речной водой. Валерий, когда возвращался из командировки, запивал обязательно. Мама за компанию. Она была не из пьющих по органической потребности, но из числа веселых компанийских баб. Такая, значит, боевая подруга. Как атаман, так и она. Как тут осудишь? Женщина выпивала аккуратно один вечер, никогда не похмелялась. Нет. С одной мамой еще можно было бы каши сварить, но мама одна никогда не была. С папой было потрясающе интересно. Так много он знал и так живо кипели в нем эти знания. Он протаренными тропинками не ходил и не подпитывал дежурными восторгами интеллигентскую кумирню застойного времени. Нет искал свое. Он пристрастил меня к поэзии XVIII века. Он открыл для меня стихи Ивана Мятлева и Плексины Соловьёвой, прозу Всеволода Иванова. Он однажды прочитал с выражением поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" и открыл мне ее живой, привольный, гомерически смешной мир. К примеру, в начале поэмы Сошлись семь мужиков, сошлись и заспорили, кому живется весело, вальгодно на Руси. В пылу спора мужики решают заночевать под лесом при потому как от дома отошли они чуть не за тридцать верст и порядком устали. Устали, зажгли костер, сложились, за водкой двое сбегали, а прочие по стаканчик изготовили, бересты понадрав. Папа досконально изучил наследие Н. Г. Чернышевского и часто читал мне неизвестные его записи времен ссылки. Там, где запертый мозг автора начинает выделывать такие кренделя, на которые потом была гораздо авангардная проза XX века. Нравилось мне и то, что в папином доме никто не орал во всяком случае при мне. У маии был тихий, воркующий голос при том, что в нем чувствовался сильный характер, упрямая сосредоточенность на своих целях, мещанских склок и тупых скандалов, мне кажется, не было. А у нас, боги мои, все с сноровым, все голосистые, все самодурные, у всех нажористый словарный запас и аффективная память первый сорт. Всем кажется, что их недооценивают, ущемляют и обижают но мне, маме и валерию, даже если б мы сплотились в хоре, никогда не удалось бы переорать Антонину Михайловну. Несравненная, она обычно запиралась в своей отдельной комнате и вопила оттуда из-под двери. Могла эдак выступать хоть три часа подряд. Бабушка запойная. У нее в этом деле есть таинственные и непостижимые ритмы предсказать запой невозможно она как бы разрешает себе время от времени но длится это ровно три дня и не минуты больше в постоянном виде ее серо-голубые глаза горят злым безумием и бабушка лихо осваивает роль фурии гарпии лярвы и валькирии но главным образом благодаря огнедышащему красноречию, пифии. К счастью, грубость нравов нашей семьи, столь нередкая в русском поле, была присечена мечом ангела и остановлена образом моего сына Севы. Этот нереальный чел не орет вообще никогда. Обиженный, он что-то расстроенно гугнит себе под нос. Но как же долго зрел и шлифовался гинофонд, чтобы укротить страптивую кровь? Да, стихию тупого мещанского ора осложнённая некой общей талантливостью организма и повышенным артистизмом натуры постепенно спускаясь от бабушки к маме и от мамы ко мне, а затем к себе, потеряла свою первобытную мощь. Культура, господа, работает только медленно. Расчет здесь не на годы, а на поколения. А что вы хотите? Все, что от Господа медленно, трудно, постепенно, тщательно. Это всякие люциферы нетерпеливы и обожают туда-сюда сновать, падать, взмывать и чтоб все им являлось сразу и моментально. У меня бывают редкие приступы бытовой агрессии, но, как правило, я стараюсь держать себя в руках, помня с детства, до чего это отвратительно собачиться по мелочам. Да хоть бы и не по мелочам, без разницы. Сева же, сосредоточившись в себе всю музыкальность рода не орёт вообще. Однако до Сева ещё надо было дожить. А пока я, девица, благоразумно стараюсь пореже бывать дома, где меня, наверное, любят. Бабушка уж точно, но нифига не понимают. Это не трагедия и даже не драма, ничего чрезвычайного. Меня не бьют, не насилуют, не выгоняют из дому, напротив, того содержат и как-то обихаживают. Содержание советского человека обходится недорого. А мы люди трудоспособные, без лишних материальных запросов. Общий фон семейной жизни интеллектуально все ж таки выше среднего. Мы довольно много читаем, выписываем журналы, смотрим все новинки кино, бываем в театре. Из нашего магнитофона льется, вызывая резонансом дрожь совести, мрачно ракочущий баритон Александра Галича, а ведь за прослушивание его крамольных песен можно запросто схватить тюремный срок. Драгоценная пленка с записями Галича бывает что рвется, и я бережно подклеиваю её специальной лентой. Неуютно в доме. А где уютно? В стране, что ли? Уже к концу 70-х годов в среде технической интеллигенции многим было ясно, что советский проект проваливается. И не в том дело, какие у него достоинства огромные и недостатки громадные, он не жизнеспособен. Шапира, который тогда работал на космос, приезжал из своих командировок в таком состоянии, что, возможно, запои его были не только извинительны, но даже и необходимы. Он-то знал, какова цена медных труб, извещавших о славных победах. Все победы были на бесчисленных костях. Знакомые, работавшие в промышленности, постоянно жаловались на порочную и неповоротливую систему управления не подозревая, что настанут времена, когда жаловаться станет решительно не на что, исчезнут сотни заводов, пропадут целые отрасли, что проект горделивого строительства коммунизма в отдельной стране провалился, знали все, а что с этим делать, никто. Область культуры ощущалась как единственная неприложная ценность. Там облагораживалась и смягчалась художественностью свирепость русских нравов прорастала своеобразная красота, ощущалась, если не связь, то хотя бы близость времен, и была возможность понимания. Смотрела же моя бабушка капитан госбезопасности Косинцевского короля Лира со слезами на глазах. Надо заметить, артист Юрий Яровит, исполнитель роли короля Лира, внешне сильно напоминал мою Антонину Михайловну примерно на второй день запоя. Но в целом казалось, что это, советская власть не кончится никогда, что это своеобразный Китай, который продлится не одно столетие. Поэтому так ценились все виды отчаянного мечтательства во главе с искусством. Любовь тоже была в почете, не отвлекая от дел, а являясь настоящим забирающим все силы делом. Сенсорная депривация ведь провоцирует ярчайшие грезы. Недаром так много романов написано в тюрьме социалистическая депривация и породила подобные грезы, когда самодеятельный коллектив из четырех смазливых мальчиков сделал смыслом и основой утопического образа жизни, что потом неплохо отразил М. Капитоновский в фильме Во всем прошу винить битлс. А Париж, Лондон, Нью-Йорк и Рим в глазах зачарованных советских мечтателей превратились в символы того света, райского мира за гранью земного бытия. А Россия Россию я почти совсем не знала. В 15 лет впервые приехала в Москву. Она показалась мне тогда бесконечно обаятельной. Особенно завлекли блинчики с изюмом в ореховом соусе, скушенные в кафе на Пушкинской, Большая Дмитровка, улице и спектакль Анатолия Эфроса Дон Жуан по Мольеру в театре на Малой Бронной. Труп Ленина я не видела ни тогда, ни никогда. А Остоя на Красной площади про себя прочла целиком поэму Дмитрия Кедрина-Зотчи. Примечательны абсолютно иным стилем жизни были московские мамины знакомые. Они с утра садились на телефон и улаживали сотни дел разом, тогда как девизом жизни ленинградца-петербуржца всегда являлось святое один день, одно дело. К двадцати годам я побывала в Риге, Тарту, Пскове, Киеве и Одессе. К тридцати туда добавились Саратов, Казань, Кострома, Иваново, Красноярск и крымские местечки Семеиз, Ялта, Алубка. Ужасно мало да, но при этом у меня не было никакого чувства отчуждения или незнания. Я знала куда больше того, что видела. Скажем, до сих пор не удалось мне побывать в Свердловске, Екатеринбурге. Это ведь не курортный город, и туда не съездишь на лето. Одел там не выходило. Но я же преданный поклонник фильмов Свердловской киностудии, режиссера Ярополка Лапшина. и Гуремира, Демидовы, Приваловские миллионы рассказали мне про Урал и Сибирь самое главное, что это суровый край сильных мужчин, могучих обстоятельств, немеренного колорита и богатырского индивидуализма. В целом же краем управляет рок. А что Разве не так? Недавно посетила Плёс, городочек в три тысячи жителей, где провёл два лета Левитан. Там всё Левитан. Куда ни глянь Левитан. Ощущение такое, что ты сам жил тут два лета и все окрестные пейзажи вызубрил наизусть. Так что можно съездить полюбопытствовать, но вообще-то Левитан уже вытянул отсюда всю пыльцу и поместил ее в вечность. И кто видел глазами и сердцем его картины, тот вкусил божественный нектар слияния души художника с природой, или, как выразился Достоевский, химическое соединение духа с родной землей. Достоинств социализма мы тогда не осознавали по-настоящему. Постижение ценности идет, как правило, через утрату или угрозу утраты. А вопросы совести тревожили многих глубоко и всерьез. В мерзлоте русской истории таилась не слезинка ребенка, из-за которой идеалист Достоевский отказывался признавать будущую мировую гармонию, а миллионы невинно убиенных. Размах преступлений вообще-то не оставлял надежд на благополучный исход жизни этого государства, но мало кто рассчитывал дожить до торжества правды. Это тоже была родина. Но и блаженство на станции Конельярове было родиной. И Достоевский, с обожаемым мной тогда столь таковым щедренным, и папа с гитарой, и уроки стилистики Калмановского, и сотни прекрасных вещей на свете. Разобраться досконально с родиной, отделить жизнь народа от жизни государства, культуру от идеологии такая задача мне была не по силам. И что оставалось, кроме чеховского, надо жить надо ползти в редакции Калмановского Однако замечу молодые люди поступившие в театральный в конце 70-х годов ползли не без удовольствия